Я никак не ожидал, что в ответ на мой новый запрос ресурсов куратор отправит меня на встречу с самим Ташики Шикамото. Я ждал этой встречи так долго, что даже удивился и растерялся, когда мне внезапно дали зеленый свет. Причем на встречу меня вызвали вместе с новой. К сожалению, эта встреча не была личной. Архонт опасался попасть под контроль со стороны небожительницы, а получив от меня информацию, что способность действует в непосредственной близости от цели, подстраховал сообщением через экран монитора. «Я опять предстал перед собранием старейшин клана шикомото из 12 человек в бордовых кимоно». Беседа началась с объявления причины приглашения. «Мы давно знакомы с вашими откровениями по поводу вторжения, молодой человек», сказал пожилой мужчина. «Клан шикомото сожалеет, что не воспринял их с должным вниманием. Теперь мы хотим исправить свою ошибку и позволить вам послужить господину главе в качестве советника по этому вопросу». Я кивнул в ответ, показывая, что понял, и принимаю предложение. «Вы знакомы с ментором Валарием лично?» Прищурившись, спросил мужчина. «Да». «Значит, вы сможете определить, он прибыл на встречу или нет?» «Внешность легко подделать, но леди Нова легко определит, подделка перед нами или нет». Указав рукой на сидящую рядом женщину, сказал я. «Насколько это точно?» «Сто процентов». «Но ей все еще нужна духовная энергия. Мы не закончили с зарядкой». «Ясно. Тогда послушайте, что вам скажет господин глава». Меня опять попытались проверить, когда вместо Ташики заговорил другой человек, которого намеренно усадили в изголовье стола вместо него. Устав играть в эти игры, я сразу прервал мужчину, сказав, что я знаю, что он не глава. А настоящий глава клана сидит через два человека слева. «Это вам леди Нова подсказала?» Поинтересовался пожилой мужчина, который открывал беседу. «Нет, я его уже видел раньше». «Когда это?» «В прошлой жизни». Утомившись от очередных проверок, уставшим голосом ответил я. «Я уже не один раз и китайцам, и японцам рассказывал, что знаю будущее. Но каждый раз мои слова подвергались сомнению. Никто не хотел мне верить. Блин. Леди Нова, а вы что скажете?» Поинтересовался мужчина. «Его нет в этой комнате». Также без энтузиазма сказала женщина. «Все верно. Вы действительно видите людей насквозь, как и говорил господин Алекс. Тогда, может, вы скажете, где он находится сейчас? В комнате над той, в которой сейчас находитесь вы». Без промедления ответила Нова. «Я понял, что одного зрительного контакта в реальном времени с собеседником Новой вполне достаточно, чтобы получить информацию. Никакие расстояния ей не помеха. В этом она оказалась даже намного сильнее известных мне пепельных демонов». «Поразительно, ведь она лишь гибрид Миуры и должна быть слабее». «Отлично. Вы прошли проверку. Теперь к сути». Ментор Валарий согласился провести мирные переговоры. «Как вы понимаете, срок совпадает с тем временем, что вы получили на подготовку. Если его недостаточно, мы можем договориться о переносе встречи. Но господин Ташики очень хотел бы, чтобы вы успели подготовиться в указанные сроки. Эти переговоры очень важны для нас». Мы хотим знать их реальные силы и цели, и не продешевить. Ясно. Теперь о затребованных вами условиях, топливных ячейках и духовных сокровищах. Топливные ячейки в таком количестве мы предоставить сможем, но крематория на базах, принадлежащих третьему региону, нет из экономических соображений. Сжигать человеческие тела, превращая их в простую золу слишком расточительно. Мы давно отказались от подобной практики. «Тогда арендуйте на время крематорий у Лицина», — предложил я. Мужчина нахмурился, переглянулся с кем-то, кого не было видно на экране, и, видимо, получив разрешение, согласно кивнул. Завтра все будет готово. А вот насчет последнего пункта мы никак не можем согласиться. Господин Ташики категорически против убийства бога башни Аида ради сомнительного эксперимента. Почему? Наконец Ташики показался на экране, покинув укрытие. «За него, как и за госпожу Нову, мы заплатили лицину слишком большую цену». «Вот и зря. В этом мире разряженный бог абсолютно бесполезен. А я как раз и ищу самые эффективные способы зарядки. Тем более, насколько я знаю, он инвалид, а значит, у него уже все важные меридианы разрушены. Один титул и закалка бога остались, а пользы — ноль». «Хорошо, мы об этом еще подумаем», — сообщил Архонт. «А насчет духовных сокровищ...» Мы сейчас не контролируем нижний портал. Клан Архонта второго региона оккупировал его после начала боевых действий. У нас недостаточно сил, чтобы вернуть контроль над порталом и достать жемчужины сейчас. Это же наглая ложь. Я знаю, что шесть жемчужин у тебя было еще три месяца назад. Не удержавшись, воскликнул я. Как ты смеешь так обращаться к господину главе? Взорвался старик, но Ташики жестом остановил его. Да, это ложь. Раз ты так осведомлен, скажу прямо. Я не хочу отдавать жемчужины тебе. Раньше я не знал их ценности. А теперь, знаю что ими можно зарядить бога башни, и тогда даже Аид-инвалид сам исцелится и станет полезным. Я не говорил этого никому. Я не говорил этого никому, так как сам планировал воспользоваться легендарными духовными ядрами. Но оказалось, у клана Шикамота появился еще один разбирающийся в культивации человек. Мои знания уже не были эксклюзивны. Не видать мне всех прошлых плюшек, как своих ушей.